Акива был в сознании. Ари спросил он, — Как ты думаешь, выживу? — Нет, дядя. — Тогда отвези меня в какое-нибудь укромное местечко. Ты меня понял? — Понял, — ответил Ари. Джип въехал в кибуцк фарма Сарик, где десяток кибуцников готовились спрятать джип и предоставить в распоряжение беглецов грузовик. Акива потерял сознание к тому времени, когда его осторожно вынесли из машины. Ари быстро всыпал в брану сульфамид и кое-как сделал простейшую перевязку. Маковеи, ехавшие с ним, оттолкнули его в сторону. — Старик не выдержит. Если мы повезем его с собой дальше, он должен остаться здесь, ему нужен врач. — Нет, — сказал Ари. — Ты что, с ума сошел? Послушайте, вы двое. У него нет никаких шансов выжить. Если бы он даже выжил, англичане его все равно найдут здесь. Если мы его здесь оставим, и он умрет, это сразу станет известно по всей Палестине. Между тем, никто, кроме нас, не должен знать, что Акиве не удалось спастись. Англичане никогда не должны узнать, что Акива погиб. Оба маковея кивнули в знак согласия. Они сели в кабину, а Ари сел в кузов, куда положили его дядю. У Ари начались боли в ноге. Машина поехала на юг, минуя Хайфу, затем она стала взбираться вверх по узкой горной дороге. Ари придерживал Акиву, так и не приходившего в сознание, оберегая его от толчков на ухабах и на резких поворотах. Они взбирались все выше и выше на Кармель, пока не забрались в район, где жили одни друзы. Акива открыл глаза. Он попытался сказать что-то, но не смог. Он узнал Ари и улыбнулся ему. Затем он тяжело повис у Ари на руках. Не доезжая полутора километров до села Далият, Эль-Кармель, машина въехала в небольшой перелесок. Там ждал друс Муса, солдат Хаганы с осликом и повозкой. Ари кое-как вылез из кузова, он потер ногу, он был весь испачкан кровью Акивы. Муса подбежал к нему. — Я в порядке, — сказал Ари. — Несите Акиву. Он умер. Усталое старое тело Акивы, Выгрузили из кузова и понесли на повозку. «Вы двое маковеи. Вы не должны рассказывать никому, кроме Бен Моше или Нахума, о том, что Акива умер. А теперь садитесь в машину и поезжайте назад. Сначала хорошенько вычистите ее. Мы с Мусой сами похороним дядю». Машина уехала. Ари сел на повозку. Они объехали деревню и поднялись на южную вершину Кармеля, самое высокое место горы. Уже начинало темнеть, когда они въехали в небольшой лесок, где стоял жертвенник крупнейшего еврейского пророка Ильи. Именно здесь Илья именем Бога одержал победу над служителями Ваала, царицы и Язавели. Алтарь пророка Ильи смотрел вниз на издрелонскую долину. Долина словно служила вечным напоминанием, что земля эта не забыта. Муса и Ари вырыли неглубокую могилу рядом с алтарем Ильи. Давай снимем с него эту красную одежду, сказала Ари. Они сняли британскую форму приговорённого к повешению, положили в могилу тело Акивы, засыпали её и забросали сучьями. Мусаат отошёл к повозке. Ари опустился на колени перед могилой Акивы. Яков Рабинский родился в огневе и скончался в горе. Наконец-то он обрёл мир, который так не давался ему при жизни. Теперь он вечно будет покоиться здесь, на вершине, и смотреть вниз на страну евреев. Когда-нибудь, — подумал Ари, — весь мир узнает, где покоится Акива, и это место станет святыней для всех евреев. — Прощай, дядя, — сказал Ари, — я так и не успел сказать тебе, что твой брат простил тебя. Ари встал и зашатался. Муса подбежал к нему в ту самую секунду, когда он дико закричал от боли, исвалился без чувств на землю. Глава 17. Китти и доктор Либерман сидели в подавленном состоянии, когда она пришла бы к какому-то делу к нему в кабинет. "Я многое бы отдал, если бы знал, как уговорить вас остаться", сказал доктор Либерман. "Благодарю вас", ответила Китти. "По мере того, как приближается день отъезда, я и сама чувствую себя какой-то опустошённой". Я и понятия не имела, что я так сильно успела привязаться к Гандафну. Всю ночь я просидел над историями болезней. Некоторые ребята сделали огромные успехи, если учесть, что они пережили. Им будет плохо без вас. Я знаю, мне и самой будет плохо без них. Постараюсь привести всё в полный порядок в ближайшие дни. Есть, однако, несколько особых случаев, о которых мне хотелось бы поговорить с вами лично. Да, конечно. Китт усталой собралась уходить. Не забудьте, пожалуйста, прийти вечером в столовую на полчаса раньше. Ну зачем они это? Какие молодые люди в данном случае торжественные проводы? Маленький горгон поднял руки вверх, а они все настаивали. Что мне было делать? Китт подошла к двери. А как Карен? Очень неважно. С тех пор, как она была на свидании с довом в тюрьме, она сама не своя. Вчера она узнала о рейде Маковеев, и ночью ей было особенно плохо. Скоро она, Бог даст, узнает, удался ли побег или нет. Бедное дитя достаточно настрадалось, хватит, пожалуй, на целую жизнь. Может быть, мне это и не сразу, сразу удастся, но я заверяю вас, доктор, что сделаю все, чтобы она стала в Америке по-настоящему счастливой. Как бы мне хотелось найти в своем сердце и высказать вам честное убеждение в том, что вы совершаете ошибку, покидая нас. Но сделать этого я его вы не могу.